Екатерининский дворец. Этот дворцовый комплекс с его протяжёнными фасадами насыщенного красного цвета и внутренними дворами представляет собой одно из наиболее значительных сооружений русского классицизма и памятник целой эпохи. Ведь это единственная в Москве усадьба, служившая парадной императорской резиденцией на протяжении всего 18 века. В начале XVIII века здесь, на левом берегу реки Яузы, находилась усадьба Фёдора Алексеевича Головина. В российской истории Фёдор Алексеевич Головин занимает особое место, как дипломат, советник Петра I и одновременно первый русский по происхождению адмирал. Его таланты организатора, дипломата во многом оказались заслонёнными фигурой самого царя. военными победами России или сокрыты от глаз современников профессиональными тайнами. Известно, что Пётр I пытался создать на берегах Яузы новый общественно-политический центр Москвы. Этот центр царь организовывал в противовес Кремлю, с которым у него были связаны тяжёлые воспоминания. Усадьбу первого русского адмирала Пётр I использовал для приёмов Впрочем, как и Лефортовский дворец, который царь построил на государственные средства в 1699 году на противоположном, правом берегу реки Яузы для своего любимца Франца Лефорта. После смерти Лефорта дворец был подарен Александру Даниловичу Меншикову. А после смерти Фёдора Алексеевича Головина царь поручил приобрести усадьбу и прилегающую территорию дворцовому ведомству. Здесь был создан Голландский парк с множеством прудов и каналов. В 1727 году, во времена Петра II, к нему была присоединена небольшая левобережная часть. Рядом с бывшей усадьбой Головина или Фортовской солдатской слободой был основан первый в России гов госпиталь. Царский блеск и размах, архитектурный ансамбль приобрел при императрице Анне Иоанновне. После коронации Анна Иоанновна стала жить в Кремле, в довольно комфортном помещении старинного потешного дворца. Но вскорь Головинский дом с парком, где она иногда устраивала празднества, так ей понравился, что она приказала Варфоломею Варфоломеевичу расстреллить построить по соседству другой, деревянный летний дворец. А затем из Кремля был перевезён зимний дворец, который соединили с Головинской усадьбой. Перед дворцом появился П-образный канал с гаванью, с другой стороны от дворца был разбит огромный регулярный парк. Вся усадьба получила название Аннингоф. По поводу парка в Аннингофе существует предание. Якобы однажды императрица, гуляя со своими приближёнными и не видя на лугу перед дворцом ни одного деревца, сказала, мол, что очень бы приятно было гулять Ежели бы тут была роща, в тени которой можно было бы укрыться от зноя. Несколько дней спустя было назначено в дворце особенное торжество по случаю какой-то победы. Императрица, встав утром рано и по обыкновению подойдя к окну, чтобы посмотреть на погоду, была поражена. Перед глазами её стояла обширная роща из старых деревьев. Изумлённая царица потребовала объяснить это чудо, и ей доложили, что ее придворные, которым она несколько дней тому назад, гуляя по лугу, выразила свое желание иметь здесь рощу, воспользовались мыслью государыни и тогда же вечером разбили луг на участке, и каждый, кому какой достался по жребию участок, со своими слугами в одну ночь насадили его отборными деревьями. По преданию, на деревьях много лет можно было видеть имена придворных, которые их сажали. По другой версии, роща будто бы была посажена ещё самим Петром I. Но как бы там ни было, парк Ванненгофа на самом деле славился своими растениями. Для посадки в парке выписывали из деревьи и кусты из-за границ. Для цветников регулярно закупались тюльпаны, нарциссы, лилии и другие растения. Мало кто знает, что именно здесь, впервые в России, расцвели гиацинты. 16 сортов для Ненговского сада были выписаны из Голландии. В России их очень полюбили и с удовольствием разводили. Кроме того, в саду было 9 прудов с рыбой и несколько беседок. На аллеях там же стояли каменные изваяния Венеры и Самсона, золочёные сфинксы и многие другие скульптуры. При императрице Елизавете Петровне общая композиция усадьбы усложняется. Перестраиваются дворцы, рядом с Зимним дворцом появляется Воскресенская церковь. Нижний парк тогда украсили фонтаны, беседки и скульптуры. Недалеко от Дворцового моста, ниже по течению Яузы, был возведён театр, оперный дом. При Екатерине II деревянные здания разобрали. На этом месте по проекту выполненному Антонио Рейнальди, началось строительство нового дворца для Екатерины II. Затем к работам по возведению дворца по желанию императрицы был подключен архитектор Карл Иванович Бланк. Карл Иванович и завершил первый этап строительства в конце 1781 года. А в феврале 1782 года императрица поручила архитектору Джакому Кваренге заняться внутренним убранством и фасадом здания. Кваренги сделал акцент на центральных частях фасадов с помощью протяжённых колоннад большого ордера. Так сохранившиеся лоджии уличного фасада включает портик из 16 колонн тёмного дикого камня, серого песчаника. Антаблемент ордера Кваренги продолжил по периметру всего дворца. На окончательном этапе в строительстве также принимал участие Франц Иванович Компарези. Франц Иванович считался популярным строителем Москвы, но его московские постройки почти не сохранились. Этот каменный дворец, созданный плеядой выдающихся зодчих, существует и поныне. Тогда же появился обширный комплекс служб по моста. После смерти Екатерины II в 1796 году По желанию императора Павла I Екатерининский дворец в Москве был превращён в казармы Московского гарнизонного полка. Отделку парадных помещений тогда значительно упростили, а перед зданием разместили плац. К Отечественной войне 1812 года Екатерининский дворец в Москве был разрушен французами, а восстановлен лишь в 1823 году. Здание было вновь отделано по проекту главного архитектора Москвы по фасадической части Осипа Ивановича Бове. В 1824 году, по другим источникам, в 1825, в отремонтированном здании разместился Смоленский кадетский корпус и был переименован в Московский кадетский корпус. С 1838 года он иименовался Первым Московским кадетским корпусом. В 1828 году с севера к Екатерининскому дворцу было пристроено новое здание, в котором с 1849 года разместился второй кадетский корпус. Позже в служебных корпусах дворца, так называемых «красных казармах», находилось Алексеевское военное училище. В октябре 1917 года, когда в Москве велись бои, Полковник Владимир Федорович Рар организовал оборону казарм 1-го кадетского корпуса силами кадетов старших классов. Выходец из прибалтийских немцев, лютеранин Рар, герой русско-японской и Первой мировой войн, принял православие, чтобы быть одной веры со своими солдатами, и был наречен Владимиром. Когда большевики начали артиллерийский обстрел здания, Владимир Федорович распустил кадетов. Тех, кого большевики всё-таки успели пленить, были расстреляны на территории соседних Лефортовских казарм. С 1937 года в здании располагалась Военная академия бронетанковых войск. В настоящее время здесь находится Общего войсковая академия Вооружённых сил Российской Федерации.